На плечо охваченного отчаянием хоббита легла ладонь гнома. «Возьми себя в руки, Фолко!» — негромко произнес Торин. «Надеяться на мне на кого. Мы узнали сейчас известие столь важное, что действовать нужно немедленно. не я, ни ты пока не знаем, что делать, но, может быть...» Если мы посоветуемся с другими, кто способен не терять мужество при грозных известиях, то сможем вместе придумать какой-нибудь план. А теперь в дорогу. Поищем еще пару часов и назад. — А что сделаем с пленником? — спросил Фолко, глядя перед собой остановившимся взглядом. Хоббит не мог отрешиться от ощущения, что весь его уютный мирок В несколько мгновений рухнул, что его родине грозит новая опасность, и что бороться с ней ведь должен он, маленький, не очень ловкий хоббит, которому не приходится рассчитывать на помощь каких-нибудь всеведущих и почти всемогущих волшебников. «Отпускать его сейчас никак нельзя», — задумчиво проговорил Торин. «Нужно будет добраться до старейшин». Выяснить, кто был тот таинственный всадник. Завтра я ухожу в фолку, карлика возьму с собой. Идем, следы пони видишь? Они не прошли и сотни шагов, как Торин внезапно остановился. Что это за чистокол? Между деревьями виднелись высокие, вбитые в землю и заостренные сверху бревна. Сплошная изгородь спускалась с одного из склонов, перешагивала через ручей с опущенной в русло частой решеткой и вновь уходила наверх, теряясь между бесчисленными стволами. Они подошли ближе, и Холков вдруг увидел, что отпорная городьба, надежная, возведенная далекими предками защитных обитания от тревог внешнего мира, Перестала быть таковой. Замшелые бревна тыно в нескольких местах подгнили и рухнули. Перегораживающая ручей решетка оказалась отломанной с одной стороны. Видно было трухляво и нутро ее боковых опор. Сплошной непреодолимой преграды больше не существовало. Слишком много пришлось пережить сегодня Фолку, не знавшему до этого настоящих потрясений. Поэтому сломанная городьба его не слишком возмутила. Он только досадливо плюнул, обругав про себя последними словами тех нерадивых хоббитов, что присматривали за ней. Вслед за Ториным он перешагнул через поваленные бревна и впервые в жизни оказался вне пределов своей страны. Милый, уютный, ласковый. Некогда... Пустое пространство перед градьбой ныне густо заросло. Ручей расширился, его берега покрывал мелкий ольшаник. А заметно раздался. Он постепенно переходил в ту ровную, похожую на громадную тарелку котловину, где угрюмо темнели кроны столетних дубов и ясеней старого леса. «Хороши же вы, хоббиты!» — ворчливо сказал вдруг Торин. «Совсем?» о границе забыли, вот и карлики к вам повадились. Друзья продрались через густой кустарник и запрыгали по рыжим болотным кочкам, между которых стояла черная, прозрачная, точно зеркало, вода. Вслед пони исчез, и теперь им оставалось лишь наугад брести к синеющему краю старого леса в надежде, если не найти беглеца, хотя бы выбраться на сухое место. Легкий Фолка прыгал впереди. Гном брел осторожно, всякий раз прощупывая дно, выломанной жердью. Вокруг все стихло. В застоявшемся воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. На пони... Они натолкнулись совершенно случайно. Краем глаза Фолка заметил какое-то трепухание в кустах. Он остановился и, приглядевшись, увидел запутавшегося в сбруе беглеца. Фонни, очевидно, тоже заметил их. Он дернулся, пытаясь освободиться, и призывно заржал. «Уф, -то — Уф, наконец-то! — Торин вытер рукавом пот со лба — Откровенно-то говоря, уходили меня эти леса.